«Он момент, месье. У меня уже все готово», — поспешил к воину Лукас, на сей раз не намереваясь играть на публику. Воин был не из тех, кто способен оценить дар артиста и внешние эффекты. Дагар развел руки в стороны, сжал и разжал пальцы, потом сцепил их между собой, переплетая каким-то странным образом, больше всего похожим на упражнения по координации движений, которому обучают детишек в продвинутых детских садиках, и начал нараспев читать заклинание. «Энтре ауксфелер, эзе эн ильсалер, норэ вертер, «Интересно, а у гепарда, когда гал перекинется, голова тоже лысой будет?» «Очень тихо», — подумал слух Рент, пока Лука струдился. Отвлеченная шуткой приятеля Элька не успела вовремя сосредоточиться, поэтому смогла воспринять только общий смысл короткого заклинания. Что-то о перемене цвета и длины. Но... Когда маг закончил, потребовал отчета Эсгал, скрестив на груди руки и прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Терпение, месье Заклинанием Заклинаниям нужно немного времени, чтобы начать действовать. Нервно кашлянув попросил Лукас, на всякий случай отступив на шаг назад. «Жду», – нехотя согласился из Гал. «А ведь он нервничает», – неожиданно поняла Элька, женской интуицией проникая за застывшую маску пренебрежительного ожидания, надетую на лицо Гала. «Не доверяет магии, но вынужден позволить Лукасу использовать ее, потому и нервничает». «Ой!» – первая испуганно выдохнула Мирей, сплеснув руками. «Ой-ой!» Поддержал ее Ренца смешком. Следом за ним, не выдержав, захихикали Макс и Элька. Не до смеха было только Магу, чье лицо стало по цвету походить на крахмальную салфетку. Он продолжал медленно пятиться. «Лукас, Маг ты, конечно, хороший, о том и собаки не брешут, а вот цирюльник из тебя, мягко сказать, хреновый. Остается только одно». Чтоб трудам зря не пропадать, послать Гала на карнавал-хиппи. Там первое место точно огребем. Только у связиста надо спросить, где ближайший намечается?» Выдавила сквозь смех Элька. Чувствуя, что все его недобрые предположения сбылись, Эсгал протянул длинную руку и греб со стола зеркало в серебряной оправе на подставке. Один из обязательных атрибутов многих заклинаний а второй моментально сцапал за полуком зола предусмотрительно пятящегося мага, лишив того последнего шанса на ретираду. Так, процедил воитель, разглядывая свои черные, как ночь, глаза и нависающие над ними зеленые брови, все увеличивающиеся в размерах с каждой секундой. Потом пронизывающий черный взгляд Гала обратился к пойманному магу, и воин неестественно спокойно поинтересовался. «Ну?» «Не понимаю». Нервно затеребив манжет, признался растерянный маг, разом утративший всю свою привычную самоуверенность. Он был близок к состоянию паники. Шиворот на выворот сработало самое простейшее заклинание, которое удавалось ему еще в детском возрасте. «Клянусь, братьями-богами, Клайдом и Эйраном, не понимаю». Этого не должно было случиться. Я сейчас же все исправлю, месье из Гал. Не надо. Найди ножницы. Отрезал воин и, отшвырнув от себя незадачливого колдуна, подчеркнуто вежливо поинтересовался у жрицы. Мирей, у тебя в запасах есть какая-нибудь краска, чтобы сделать это безобразие черным? Гал брезгливо коснулся, наконец-то переставших расти бровей. Да. Настойка чайлики, закусив губу, чтобы не засмеяться, быстро прощебетала эльфийка. Сейчас принесу. Давай! Разрешил Гал, приподнимая одной рукой и внимательно рассматривая заросли сильно разросшихся бровей. Больше всего сейчас напоминающих странную длинную челку, выросшую где-то семью сантиметрами ниже положенного места. Лукас! Отыскав в верхнем ящике стола изящные, испещренные магическими символами ритуальные ножницы с острыми посеребренными концами, опасливо протянул их воину, словно ожидая, что этими ножницами его сейчас и заколют, чтобы далеко не ходить, да легендарный меч не пачкать. «Помочь?» – великодушно предложила Элька. «Нет, я сам», – поспешно отозвался Гал, не доверяя парикмахерскому таланту девушке. Взяв инструмент, он принялся за работу. Водрузив на стол магическое зеркало, Галл стал аккуратно стричь волосы. Лишние 15 сантиметров зеленых бровей были быстро, всего несколькими точными движениями, обрезаны до запланированной длины. Того, что осталось, хватило бы на большие и кустистые брови любому дариману. Вздумай он сменить цвет. Недоверчиво покосившись на мага, Галл убрал обрезки в карман. Колдунам доверять – последнее дело. Нарочно вредить не станет, но чего доброго помочь захочет». Элька очень, кстати, напомнила воину про опасные возможности использования волос. Лукас облегченно перевел дух. Кажется, его не собирались расчленять прямо сейчас на глазах у всей команды в качестве моральной компенсации за неудачное заклинание. Мак мысленно дал себе очередной крепкий зарок не пробовать больше заклинаний, на чароупорном гале, относительно спокойно воспринимавшем только чистую магию сил. Через несколько секунд после того, как Гал закончил стричь брови, в комнату впорхнула легконогая Мирей, сжимая в руках черный флакончик и маленькую щеточку. «Нашла!» – радостно провозгласила эльфийка. «Давай покрасим мы из Гала в черный цвет. Он желтым был, зеленым был, а черным нет». Тихонько пробормотала Элька, но воин услышал ее и смерил подозрительным взглядом. «Опять издевается?» Девушка ответила ему невинной улыбкой и пояснила, что-то из детства навеяло. «Сейчас все будет как надо», — откупоривая флакон, умиротворяющий заверила жрица Эсгала, ставшего, подобно кисе Воробьянинову, жертвой недоброкачественного товара, в данном случае заклинания. Обмакнув щёточку во флакончик, полный, вовсе не чёрный, как показалось вначале, а какой-то подозрительно фиолетовый, как чернила для перьевой ручки, пахнущий лесом и дождём жидкости, Мирей принялась осторожно мазать ею зелёные брови воителя. «Почему она такого цвета?» – настороженно поинтересовался Гал, следя за работой эльфийки. «На воздухе настойка черелики быстро чернеет». Успокоила воина-жрица, продолжая свою работу. Через несколько дней ее можно будет легко смыть. «Интересно, а потом отрастать брови будут тоже зелеными?» – неожиданно спросил Макс, до сих пор тихо сидевший в углу и с искренним удовольствием наблюдавший за представлением. «Нет-нет!» – испуганно замахал руками Лукас – пока Гал придирчиво изучал в зеркале свое перекрашенное в черный цвет лысое отражение. Заклинание столь длительного действия на месье из Гала наложить практически невозможно. Я менял лишь цвет растущих сейчас волос. «Я приготовлю мазь из корней волосатика. Их как раз время копать настало. Мы очень скоро вернем тебе и волосы, и брови прежнего цвета и длины». Нашла чем утешить Мирей, пострадавшего ради общего дела воителя. Вечером соберу нужные растения, и через три дня притирание будет готово. На ночь намажешь, сколько отмерю, а утром уже прежний будешь. И у тебя снова будет пушистый хвостик?» Мечтательно протянула Элька и заискивающе спросила. «А ты подлиннее волосы отпустить не хочешь?» «Нет», – отрезал Гау, нахмурившись, и поднялся со стула. Ладно. «Наигрались. Хватит!» «Ну, смурной и грозный, чисто рассветный убийца!» Окинул восхищенным взором Лысого, как бильярдный шар черноглазого и чернобрового коллегу Рент. «В яблочко, месье!» С готовностью подхватил шутку Лукас, радуясь тому, что благодаря умению целительницы Мирей ему не придется больше пробовать косметическую магию на воине. Никто, кроме Эльки, не заметил – как напрягся изгал и потух взор воителя, став обманчивой золой только что погасшего костра. «Да? А по мне он похож либо на кошмарный сон, либо все-таки на Даримана, одно из двух. А кто такой рассветный убийца?» – небрежно поинтересовалась девушка, переключая внимание на себя. «Да был, кажется, один такой полководец, истребитель нечисти», отмахнулся вор, раскачиваясь на стуле. «О, мадемуазель, это легендарный безжалостный воин, прошедший огнем и мечом по многим темным мирам!» Более поэтично и подробно ответил Лукас, нарисовав рукой в воздухе какую-то изящную загогулину, видимо, символизирующую степень легендарности рассветного убийцы. «Его имени не знает никто. Известно только прозвище, что дали ему враги «А-а-а!» «Какая-то древняя покрытая мхом легенда, где половину переврали, а вторую сочинили», — скучающе зевнула Элька, прикрыв рот ладошкой. «Не столь уж древняя, ей всего несколько сот лет, но действительно легенда», — вступился за честь межмирового фольклора Лукас, не замечая, как сжимает виски Мирей, белея от боли, пронзающей чувствительную эмпатку. Но, сравнивая месье из Гала с рассветным убийцей, мы, разумеется, имеем в виду не его кровожадность, а хмурый вид. Мы вовсе не желали оскорбить месье. Ясно. Хмуро кивнул воитель. Галу было не до веселья. Второй раз за последнюю пару дней страшное прошлое, казалось, похороненное глубоко, напомнило о себе. Он что, обиделся? Удивился Рент, склонив голову на бок. Или не любит, когда в его присутствии о конкурентах упоминают? «Наверное, просто устал от нас», – догадалась Элька. «И вообще, ему не нравятся сравнения. Наш Гал сам по себе явление уникальное, и никому другому его уподоблять не следует». «Какой ты рассветный убийца, подумаешь, невидаль? Да нашему воителю все темные миры добровольно бы сдались. Погляди он на них так, каким взглядом сейчас меня меряет». «Никакой армии бы не понадобилось!» «Это точно!» – уважительно поддакнул Макс, всегда преклоняющийся перед искусством из гала принимать мрачный и суровый вид, по сравнению с которым собственная безобидность казалась Шпильману какой-то особенно жалкой. А Элька, отпуская невинные шутки, думала о том, не читают ли, пусть неосознанно, ее мысли не в меру талантливые коллеги. Только нынче утром девушка узнала историю Гала, и вот уже Рент и Лукас, походя, упоминают легенду о рассветном убийце. Бедняга из Гал. А может быть, тому виной другое? Элька вспомнила о данной в первый день знакомства и принятой силами клятвы команды, которая, по словам Лукаса, связала их души прочнее любого заклинания верности. Неужто то, что знает один, очень быстро перестает быть тайной для других. Тогда Гала не спасет и молчание Эльки. Но от того, что раскроется его прошлое, он все равно не станет иным. Воин никогда и ни перед кем не притворялся, оставаясь самим собой. Пусть колючим, твердым, неуживчивым, замкнутым, несмотря на все старания расшевелить его, но самим собой. Другое дело, маг. Девушка сомневалась, что ускользающий словно вода шпальцев пальцев Лукас станет когда-нибудь ей понятен. Со дня первой встречи минуло всего несколько месяцев, и Элька узнала, чего можно ожидать от каждого члена команды. От каждого, кроме мага. Его холодноватая вежливость со временем стала казаться девушке не природной особенностью, а нарочито избранным стилем поведения, маской, под которой скрывалось нечто совсем другое. Но что? Эльке до смерти хотелось это узнать, но пока никакой возможности докопаться до сути не представлялось. Оставалось только ждать. «Полагаю, в Дарима Вероне уже достаточно стемнело, чтобы мы могли приступить к осуществлению следующей части нашего плана», – констатировал предмет Элькиных раздумий, окидывая Гала таким довольным взглядом, каким, наверное, и Пикассо не удостаивал свои лучшие творения. «Давай, а мы посмотрим, как вы с Рэндом отправитесь в тюрьму!» – обрадовалась девушка предстоящему развлечению. «Кто-то, может, и посмотрит», – сурово заметил изгал. «А тебе пора в спортзал на занятие. «Между прочим, мне еще к Шарлю сегодня заглянуть надо», – нахмурилась Элька, начиная упрямиться. Уж очень девушке хотелось посмотреть на то, Каким образом будут штурмовать неприступную тюрьму Дарима Мак и вор? «После тренировки», – великодушно согласился Гал отпустить ученицу на дело. «А нельзя перенести ее на завтра?» – робко попросила Элька, впрочем, особо не веря в положительный ответ. «Проведем сдвоенную урок».